«Мурашки, мурашки от взглядов милашки, а ты не веришь в мою любовь». «Знаешь что, ангел мой небесный, я сейчас его подожгу». «Нет, не посмеешь, особенно когда тебе все будет сказано». «А нельзя сказать, пока я еще грязный?» «Нет». Я вошел в гостиную. Мой сын ответил на мое приветствие с тем осмысленным выражением лица, какое бывает у человека, когда он жует резинку. Надеюсь, твое бедное и верное сердце подобрали с полу. Чего? Ничего, а что? Последний раз я слышал, что его грубо растоптали. «Боевик», — сказал он, — «первым номером по всей Америке. За две недели распродано два миллиона пластинок». Прекрасно. Значит, твое будущее обеспечено. Поднимаясь по лестнице, я подхватил припев. Мурашки, мурашки от взглядов милашки, а ты не веришь в мою любовь. Эллен подкралась ко мне с книжкой в руках, заложенной между страницами пальцем. Я знаю её повадку. Она задаст мне какой-нибудь вопрос, по её мнению, интересный для меня. А потом, как бы невзначай, выпалит то, что хотела сказать Мэри. Эллен торжествует, когда ей удаётся забежать вперёд. Не назову её сплетницей, но есть за ней такой грех. Я показал ей скрещенные пальцы. Чур молчать. «Но, папа...» «Чур...» «Сказано чур, значит молчать, тепличная гвоздичка!» Я захлопнул за собой дверь и крикнул. «Моя ванная, моя крепость!» И услышал ее смех. «Не верю детям, когда они хохочут над моими шутками». Я до красна натер себе лицо и так яростно чистил зубы, что из десен выступила кровь. Потом побрился, надел чистую рубашку и ненавистной моей дочери галстук-бабочку, как бы подняв знамя восстания моя Мэри вся дрожала от нетерпения. «Ты просто не поверишь!» «Сэу-леу-гиф-хо-п-лай-он-берит!» «Говори!» «Марджи — самый верный друг на свете!» Цитирую. «Человек, который изобрел часы с кукушкой, умер. Это не ново, но слышать приятно. Ни за что не догадаешься. Она возьмет детей на свое попечение, чтобы мы с тобой могли уехать». Опять какой-нибудь трюк? Я ее не просила, она сама. Да эти детки съедят ее заживо. Они ее обожают. В воскресенье она повезет их поездом в Нью-Йорк, переночуют с ними у одной своей знакомой, а в понедельник поведет их в Рокфеллер-центр смотреть подъем нового флага с пятью-десятью звездочками. Потом будет парад и... и все прочее. Не верю своим ушам. Как это мило, правда? «Очень мило. А мы с тобой убежим в Монток, мышка?» Я уже звонила туда и просила оставить нам номер. Всё как в бреду. Меня сейчас разорвёт на части. Чувствую, как пухну, пухну. Я хотел рассказать ей про лавку, но слишком большое количество новостей может вызвать несварение. Лучше подождать и выложить ей всё это в Монтоке. В кухню прошмыгнула Эллен. «Папа!» а розового камешка нет в горке. Он у меня. Вот здесь, в кармане. Возьми, положи его на место. Ты же не велел выносить его из дому. И не велю. Под страхом смертной казни. Она чуть ли не с жадностью вырвала у меня талисман и, держа его обеими руками, понесла в гостиную. Мэри устремила на меня какой-то странный хмурый взгляд. Зачем ты его брал, итон на счастье, родная, и подействовала.